Графиня Лидия Ивановна давно уже перестала быть влюблённою в мужа, но никогда с тех пор не переставала быть влюблённою в кого-нибудь. Она бывала влюблена в нескольких вдруг, и в мужчин, и в женщин. Она бывала влюблена во всех почти людей, чем-нибудь особенно выдающихся. Она была влюблена во всех новых принцесс и принцев, вступавших в родство с царской фамилией, была влюблена в одного митрополита, одного викарного и одного священника, была влюблена в одного журналиста, в трёх славян, в Комиссарова, Осип Комиссаров, крестьянин, шапошный мастер из Костромы. считалось, что он помешал Каракозову, стрелявшему в Александра II. В одного министра, одного доктора, одного английского миссионера и в Каренина. Все эти любви, то ослабевая, то усиливаясь, наполняли её сердце.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 Если б он не спас жизнь государю, не была бы влюблена в Ристичку Джуццковского, если бы не было славянского вопроса. Но что Каренина? Она любила за него самого.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 сказал ей, что они кончили свои дела и уезжают на другой день. Лидия Ивановна уже стала успокоиваться, как на другое же утро ей принесли записку, почерк, который она с ужасом узнала. Это был почерк Анны Карениной. Конверт был из толстой, как лубок, бумаги.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 не доставало в её личных сношениях